Глава 27. 50 или 100 коммунистов за одного немецкого солдата. Гуманность Международной конвенции. Что до них представителям высшей расы, цель которых – покорять и подчинять недочеловеков. Лишь попав на скамью подсудимых в Нюрнберге, нацистские вожди вспомнили о праве и человеколюбии по отношению к себе. Гаагской и Женевской конвенции запретили взятие заложников. Нацисты преднамеренно сделали его повседневным средством во всех оккупированных странах. Кейтель писал Герингу. По мнению ОКВ, взятие заложников оправдывается во всех случаях, когда требуется обеспечить безопасность войск, действующих во исполнении приказов. 16 сентября 1941 года Кейтель сдал приказ о заложниках. которым руководствовался весь вермахт. По нему полагалось за каждого убитого немецкого солдата расстреливать по 50-100 заложников. Хорошо представляя эффективность этого изуверского средства, штаб ОКВ рекомендовал оккупационным властям заранее составлять списки наиболее авторитетных лиц, кандидатов в заложники, используя для этого людей, уже находящихся под арестом. В Париже, например, в числе коммунистов были захвачены и казнены три самых известных в городе адвоката. На основе директивы ОКВ, к о м а н д у ю щ и й немецкими войсками во Франции, генерал Штюльбнагель 30 сентября 1941 года издал свой приказ, известный как «Кодекс о заложниках», которые рьяно выполняли его подчиненные. За годы войны во Франции было казнено 29 660 заложников, из них 11 тысяч в Парижском округе. Десятки тысяч ни в чем не повинных заложников были преданы смерти и в других оккупированных странах. В Италии, в селении Картолло, 38 заложников были заперты в сарае, который был заминирован и взорван. Под Римом в Адриатинских пещерах нацисты расстреляли 335 заложников среди жертв и случайные прохожие и депутаты парламента сенаторы священники адвокаты крупные чиновники даже бывший министр юстиции не согласовывались с правом законами и обычаями войны превентивные аресты которым часто прибегали оккупанты они хватали людей на улице не имея обвинений Основанием служили лишь подозрения, чаще всего политического или расового свойства. Хватали всех похожих на коммунистов и евреев. В н и ц е действовала бригада физиономистов, определявшая врагов по внешнему виду. о т сортированных мужчин заставляли раздеваться, чтобы получить дополнительные доказательства. Еще одно чудовищное з в е р с т в о нацистов, которое они сделали повседневной практикой – допрос с пристрастием. то есть пытки заключенных. Здесь черная фантазия палачей была н е и с т о щ и м а Избиение всякими орудиями, пытки огнем, кислотой, электрическим током, голодом, жаждой, холодом, бессонницей применялись в любом застенке. Несчастных травили собаками, бритвами срезали кожу на ступнях и заставляли ходить по соли. На глазах мужей убивали жен, терзали детей перед матерями. Централизованных указаний на этот счет обнаружено не было, однако широта применения пыток, с х о д с т в о их позволили обвинению утверждать, что и здесь существовала единая воля нацистского руководства.